Синдром Капгра Этот раздел секретных материалов нейробиологии невероятно увлекателен, хотя и жутковат. При синдроме Капгра знакомые люди кажутся незнакомцами. Мама какого-нибудь гражданина Н может выглядеть и говорить как обычно, однако он не узнает в ней свою мать и будет считать эту женщину ее двойником. Данный бред может касаться предметов и мест, например, дома. Человеку может кажется… что это чужой дом, хотя он осознает, что дом похож на его. Синдром Капгра часто является симптомом психического расстройства или деменции, однако он также может быть вызван черепно-мозговой травмой, инфекцией или употреблением наркотиков. Это странное и необычное отклонение названо в честь французского психиатра Жозефа Капгра, впервые описавшего его в 1923 году. Даже сегодня, почти 100 лет спустя, Точные причины его возникновения остаются загадкой. В 1991 году Дэвид Инок и Уильям Билл Треттован попытались разгадать эту загадку, рассмотрев ее не как неврологическую аномалию, а как психологический спор с внутренним конфликтом любви и ненависти, при котором ненависть направлена на самозванца, а любовь на близкого человека. Это может объяснить отношения со знакомыми людьми, но нераспространение бреда на предметы и места, например, дом. С точки зрения нейробиологии синдром Капгра связан с областями мозга, отвечающими за зрение и память, а также их взаимодействием с эмоциональными областями по всей лимбической системе. Такая связь могла бы объяснить, почему мозг узнает знакомого человека, но не соотносит его с правильным эмоциональным контекстом. Мать воспринимается как женщина, с которой человек знаком, но не имеет эмоциональной связи. Данное объяснение сразу покажется разумным, если мы рассмотрим случай мужчины, у которого синдром Капгра развился в результате черепно-мозговой травмы, полученной в автомобильной аварии. После, казалось бы, успешного восстановления, он стал воспринимать своих родителей исключительно как самозванцев, которые выглядели и вели себя так же, как его родители. Что интересно, когда они разговаривали по телефону, мужчина с готовностью признавал свое с ними родство. Учёные пришли к выводу, что когда зрительная кора мозга не требуется, например, во время телефонного разговора, воспоминания остаются объединенными с эмоциональным контекстом. Поэтому мужчина мог свободно общаться со своими родителями без бредовых отвлекающих факторов. Это в очередной раз доказывает, что синдром Капгра является результатом разрыва связи между зрительными и эмоциональными областями мозга. Еще больше узнать об этом феномене позволяет история 77-летней женщины. Её сын увидел, как она разговаривает со своим отражением в зеркале. Поскольку женщина была глуха, она общалась с помощью языка жестов. Мать сказала сыну, что хотя женщина в зеркале была похожа на нее внешне и даже имела схожую историю жизни, она была другим человеком. Героиня истории поняла это, поскольку та женщина плохо владела языком жестов. Другие отражения она воспринимала нормально. но свое считала отдельным человеком. Нейробиологам известно, что за распознавание лиц в основном отвечает правое полушарие головного мозга. Изучив мозг этой женщины, исследователи заметили значительное сокращение в размере височно-теменной области в этом полушарии, которое могло объяснить странности в ее поведении. Хотя сегодня нам известно о мозге значительно больше, чем в 1923 году, синдром Капгра изучен лишь частично. Случаи вроде тех, что были упомянуты ранее, помогают нейробиологам узнать больше.